Глава 24. Ненамного, но все же они опоздали. Солнце успело подняться над горизонтом, когда всадники достигли вершины холма, с которого была видна переправа, хотя великий Аштур — свидетель, они торопились как могли. «Вон там», — Рагнар, приглядевшись, показал рукой вниз, «пятеро кадакийских всадников и трое крамхеймцев! Клятый царь Ангус, он пригнал их сюда пешими!» «Ничего, мы найдем им лошадей». Искандер оглядел свой маленький отряд. «Пусть сами думают, на чем поедут царевны и пленные Ара, а жрицам хватит и одного коня, чтобы добраться до храма». «Отдайте его, госпоже», — подала голос Зелия. «Мы с Тайлин привыкли ходить пешком. Нам не нужна лошадь». Царь ничего не ответил и жестом приказал спускаться к месту встречи. Когда они подъехали ближе, он оглядел сидящих верхом кадокийцев и повернулся к Салан. «Я не вижу здесь вашего отца. Кто прибыл вместо него?» царевна присмотрелась и с явным облегчением выдохнула. «О, это Флегий, правая рука государя, старший из советников и самый мудрый. Хвала богини, что приехал именно он. Флегий всегда был добр ко мне и моему брату. Быть может, он по дороге подскажет, как лучше вести себя с отцом и что говорить в свое оправдание». «Я бы больше желал услышать». В голосе Искандера появился металл. Что скажет царь, оправдывая пленение северян и вынесенный им приговор, а также объяснение причины, по которому он решил заключить союз с Тенжиартаном и отправить в Мессу единственную дочь? Поэтому мне жаль, что царь Ангуст не соизволил приехать навстречу лично. Уж не знаю, что стало тому причиной. Внезапная болезнь, элементарная непочтительность или обычная трусость?» Салан промолчала. Ей самой хотелось это знать. Но в глубине души она была рада, что разговор с отцом на какое-то время откладывается. Хотя ощущение безысходности и печали пересилило чувство радости. Боги исполнили ее желание, она возвращалась домой. И им не было дела до того, что теперь она желала совсем другого. Пятеро кадокийцев терпеливо ждали, когда всадники приблизятся. Трое северян, здоровенных, беловолосых, жутко грязных, но вроде бы невредимых, стояли неподалеку. Их руки были предусмотрительно связаны за спиной. Искандер и Рагнар подъехали первыми, и вошь, не обращая внимания на кадакийцев, обменялся с пленниками несколькими фразами на северном наречии. Видимо, их ответы его успокоили. Кромхарт отпустил поводья и расслабленно откинулся в седле. «Нехорошо заставлять старика ждать на солнце пеки. с легким укором проговорил советник Флегий, невысокий седовласый мужчина с ясными голубыми глазами и добродушным лицом. «Моя госпожа», — обратился он к Салан, — «я рад вас видеть». Его взгляд скользнул по подъехавшим следам Зелии и Тайлин. «Надеюсь, с вами хорошо обходились». «Да благословит вас богиня Флегий, вам не о чем беспокоиться», — отозвалась царевна. «А где мой отец?» — советник вздохнул. События последних дней расстроили государя, и он то пребывает в ярости и раздражении, то уединяется в своих покоях, не желая ни с кем говорить. Я убедил его, что лучше послать навстречу меня, человека более уравновешенного, здравомыслящего. И бесполезного во всех отношениях, — хмыкнул Рагнар. Вряд ли ты объяснишь, что там задумал царь, а если убьют тебя, то не жалко. Грубость и невоспитанность еще никого не доводили до добра. Покачал головой флегий, осуждающий глядя на северянина, и указал ему на соплеменников. «Вот ваши люди. Забирайте. А мы, моя госпожа, возвращаемся в Кадокию. И его с собой прихватите». Рагнар шлепнул по крупу коня, на котором ехал пустынник, и животное, дернувшись, вышло вперед. Выражение лица советника мгновенно изменилось. Судя по всему, он был изумлен, растерян и озадачен одновременно. «Кто это моя госпожа?» осторожно спросил он, разглядывая пленника. «Я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, это... это...» «Я четвертый сын Тенжиартана, владыки шатров и повелителя Мессы», — холодно пояснил Искандер. «Нареченный вашей царевны, по воле ее дальновидного и любящего отца. Вы разве не знали о его планах породниться с пустынниками?» Флеги удивленно заморгал, перевел взгляд на девушку, потом на танарийского царя. потом снова уставился на Елла. Кажется, он силился что-то сказать, но не находил слов. «Вижу, для вас это тоже новость», вздохнул Искандер. «Что ж, если в Кадокии правая рука царя не знает, что делает левая, то во дворце вас ждет весьма познавательный разговор». Пришло время прощаться. Залия первая подъехала к царевне, спешилась и протянула девушке руку. «Я исполнила свой долг перед великой богиней». и возвращаюсь в храм со спокойной душой. Удачи вам, госпожа. И если наши пути однажды пересекутся, я буду рада встрече». Салан долго смотрела на нее, вспоминая все, что они пережили за последние несколько дней. А потом неожиданно слезла с коня и бросилась в объятия воительницы. «Я никогда не забуду того, что ты сделала, Зелия. Благодарю тебя за помощь, и да устелит богиня твой путь лепестками цветов», — прошептала она. Жрица мягко потрепала ее по щеке. «Лучше не забывайте то, о чем я говорила вам, госпожа, и будьте сильной. Старая мранская поговорка гласит, «Волна беды накрывает всех, но песок она уносит с собой, а об разбивается». «Я запомню», — улыбнулась царевна. Она обняла и Тайлин, которая сегодня выглядела подавленной и притихшей. Салан хотела спросить ее, что случилось, но Флегий торопил. Солнце поднималось, поэтому девушка лишь пожелала юной жрице удачи и снова забралась в седло. Теперь ей предстояло самое трудное — проститься с человеком, с которым она не хотела бы расставаться. Салан удивилась бы, если бы узнала, что Тайлин сейчас испытывает те же муки, что и она. Вот молодой северянин подошел к жрице и протянул ей обещанные сапоги, красивые, легкие, отделанные кусочками меха. Тайлин взяла их, Еле слышно пробормотала слова благодарности. Ей было стыдно смотреть в глаза Арне и больно до слез, Но показывать ему свою боль она не хотела. Этот миг навсегда останется в ее памяти, окончанием так и не начавшейся, не сбывшейся любви. «Я буду просить Крома, чтобы твой путь в храм был легкий и безопасный», сказал ей на прощание северянина. Тайлин молча кивнула, прижимая к себе сапоги. Но когда он повернулся, чтобы уйти, не удержалась и окликнула его, изо всех сил стараясь казаться веселой. «Эй, Арне, если она тебя не дождется, ты знаешь, где меня искать!» Он рассмеялся, и Талин подхватила его смех, а потом отвернулась и побрела к сложенным неподалеку вещам. Залей что-то говорила ей про одеяло, она не слышала. Пленного пустынника ссадились седла, и трое северян забрались на освободившихся лошадей. И вождь последний раз, презрительно глянув на Флегия, развернул коня и повел племенников обратно на холм. Двое танорийцев остались ждать своего государя. Искандер проводил взглядом, уходящих на восток в сторону храма жриц, посмотрел след бодро рысящим крамхеймцам и, наконец, тронув поводья, подъехал к царевне. Она подняла на него глаза, темно-синие, грустные. «Клянусь, я бы хотел, чтобы все сложилось иначе». — негромко проговорил царь. Ему хотелось последний раз дотронуться до нее, но Флегий смотрел на них, и Искандер не посмел. — Надеюсь, царевна, вы не держите на меня зла. Салан закусила губу. Несмотря на жару, ей казалось, что внутри у нее становится пусто и холодно. Она коснулась запястья кончиками пальцев и почувствовала, что они ледяные. — Прощайте, госпожа. Впервые в глазах Искандера появилось тепло и какая-то горькая нежность. И дохранит вас, великая тривия. Не отпускай меня, ясно ответил ее взгляд, но вслух она произнесла лишь сдержанное. Прощайте, государь! Вот и все. Я больше никогда ее не увижу. Искандер чуть помедлил, а потом резко развернул коня, жестом велел своим людям следовать за ним и отправился догонять северян. Внутренним взором он видел, как кадакийские всадники или невобредущий за ними пустыник направляются к переправе. выходят на берег первого зубца и друг за другом по одному ступают на скользкие потемневшие плоты. Часть его души до сих пор была с ними, хотя царь ни разу не обернулся, продолжая упрямо смотреть вперед. «Эрик, Фарас!» — окликнул он северян, добравшись до вершины холма. «Расскажите-ка, что произошло с вами в Кадокии?» Перейдя реку и оказавшись на территории Истры, Отряд Флегии направился по узкой дороге к переправе через второй зубец, за которым находились кадокийские земли. Ехали медленно, потому что оставшийся без лошади Ело не желал торопиться, а если его подгоняли, огрызался на чужом языке. — Если мы будем так плестись, — подумала Салан, — то окажемся в столице в лучшем случае дня через три. Радости ей эта мысль не прибавила. Похоже, советник разделял ее опасения. Едва переправа осталась позади, его лицо стало задумчивым и хмурым. «Вас что-то беспокоит Флегий? спросила девушка, подъехав ближе к нему. «Если задержка в пути, то, увы, нам вряд ли удастся заставить царевича двигаться быстрее. Он очень упрям, к тому же оскорблен своим положением, и все будет делать нам назло. Хотя...» — в ее голосе впервые появился упрек. «Вам стоило проявить предусмотрительность и взять с собой хотя бы одну лошадь». «Вы правы, госпожа. Но мы очень спешили», — отозвался советник. «Получив ваше письмо, государянгу страшно разгневался, но поскольку ваша жизнь для него бесценна, торговаться не стал и согласился на все условия, лишь бы поскорее вернуть вас домой. Чтобы потом продать владыки шатров», — усмехнулась про себя Салан. «Видимо, не настолько уж я и бесценна». «Вы чем-то опечалены, госпожа!» Флеги участливо заглянул ей в глаза. «Дитя мое, я ваш добрый друг, и вы можете быть со мной откровенны. С вами ничего плохого не случилось. Я имею в виду, Тонарийский царь или его варвары? Они не...» «Хотите знать, сохранила ли я девственность?» Девушка прямо посмотрела на него, и советник смутился. «Не переживайте. Государь Искандер вовсе не такой, как о нем думают многие». «Да и северяне отнюдь не грубые животные, в чем мы имели возможность убедиться!» Она оглянулась на идущего позади пустынника и понизила голос. «Что касается выходцев из мессы, то тут, похоже, слухи не врут. Я хотела бы знать, что заставило отца согласиться отдать меня одному из них». «Ваши слова поразили меня в самое сердце», — советник покачал головой. «Как вы узнали о том, что он заключил брачный союз?» Салан вытащила цепочку и показала ему медальон. Флегий подслеповато прищурился, разглядывая его, а потом удивленно выдохнул: «Невероятно! Мне самой не верится до сих пор». Девушка горько усмехнулась. И все же в этой истории еще столько неясного, Флегий. Некоторые события заставляют задуматься, не подстроено ли все это было, и если да, то кем и с какой целью. У меня много вопросов к отцу. И я не успокоюсь, пока не получу ответы на каждый из них». Она помолчала, а потом призналась. «Единственное, чего я боюсь, советник, это то, что меня все же заставят выйти за пустынника и отправят с ним в мессу. Я этого не переживу». «Дитя мое, не стоит волноваться», — улыбнулся Флегий. «Подобные проблемы решаются одним взмахом руки». Он повернулся к едущим рядом воинам и в самом деле махнул рукой. скрипнули луки, тихо свистнули стрелы, раздался какой-то странный звук, а потом шум упавшего тела. Сала вернулась, и у нее перехватило дыхание. ела ара, четвертый сын Тенджи-Артана, лежал на дороге, глядя широко раскрытыми глазами в небо, а в груди у него торчали три стрелы. Керк и Фарас плохо говорили на всеобщем, поэтому рассказывать вызвался Эйрик. Но так как он через слово вставлял ругательство на северном языке, Рагнар велел ему перейти на родное наречие, а сам взялся переводить. «Они приехали в Кадокию, когда там готовились к празднику. Им сказали, что царь ненадолго уехал из столицы и скоро вернется, и предложили остановиться в красивом каменном доме, где было много вкусной еды, вина и доступных женщин», — пересказывал он. «Несколько дней они веселились». А потом к ним пришел человек, назвавшийся главным советником царя Ангуса, и стал предлагать перейти на службу к государю Кадокии. «Им троим?» — уточнил Искандер. «Нет», — мотнул головой Эрик. «Все северяне, весь отряд и вождь тоже». Он закашлялся, постучал себя по груди, а потом продолжил. «Мы сказали ему, что у нас союз с тобой, царь Искандер, и нам этого хватит». «Этот Раскаля сказал, что заплатит много больше, если мы бросить тебя. И мы ответили, провались ты заговорил Керк. И Рагнар, выслушав его, тяжело вздохнул. кейский царь предложил северянам предать тебя и принести клятву верности ему. Обещал много золота, вина и красивых женщин. Видимо, полагал, что мы звери, которых интересует только пожива, ну и еще бабы». Мои люди поняли, что эти переговоры скверно пахнут, и решили уехать. Тогда человек, назвавшийся главным советником, стал говорить с каждым из них наедине, уговаривал продаться ему за небывалые деньги и выполнять его поручения. Керк и Эрик наотрез отказались и плюнули ему под ноги, а Фарас разбил советнику нос, когда тот предложил ему предать своего вождя. Фарас захохотал, видимо, вспоминая случившееся, И тут же, раскашлившись, согнулся в седле. «Это было вечером. Советник ушел, а мои люди решили уехать сразу же, как взойдет солнце. Но снова пришли женщины, принесли вино, очень много вина. И утром мои люди очнулись совсем в другом каменном доме. Там было сыро, темно и холодно, а по полу бегали крысы. Потом им сказали, что их казнят. Они просидели там много дней в ожидании смерти». Но вот однажды их забрали оттуда и привели на берег зубца. И они очень рады, что им удалось вернуться живыми. Закончил Рагнар. Фарас снова начал кашлять. У Керка и Эрика в груди тоже слышались хрипы. «Вас там били?» — спросил Искандер. Северяне дружно помотали головами. Но наверняка морили голодом и заставляли спать на каменном полу. Танарийский царь нахмурился. «Рагнар, мне кажется, они нездоровы». «Когда будущий воин рождается, его во имя Крома окунает в ледяную купель», — отмахнулся Кромхард. «Что им, какой-то каменный пол? Приедем в бас, отмоем, накормим. Вот и все дела». «Вождь», — хрипло проговорил Эйрик. «Тонариец прав. Трудно дышать. Как будто не я сидеть на лошадь, а лошадь на мне». Садники остановились. Искандер подъехал ближе. Внимательно осмотрел Керка, Фараса и Эрика. У всех троих отекли ноги и пальцы на руках. Выступили вены на шее, а губы стали неестественно бледными. И все трое тяжело дышали, то и дело откашливаясь. «Думаешь, они чем-то больны?» – встревожился Рагнар. «Прежде мои люди никогда не болели. Это заразно?» Искандер молча разглядывал лица северян. Потом попросил. «Покажите языки». Керк, Фарас и Эрик недоуменно переглянулись. Высовывать язык изо рта в присутствии вождей считалось у северян верхом неприличия. «Делайте, что вам велят!» — рявкнул на них Рагнар. Они послушались. Искандер пригляделся. У всех троих языки были бледными, с легкой синевой, и волна холодной дрожи прокатилась у него по спине. «Вам сегодня давали еду или воду?» — спросил он. «Только вино!» — ответил Эйрик. «Немного вино с водой. Очень гадкий на вкус. Мы даже не стали пить все. Царь выпрямился в седле и повернулся к другу. Кромхард. Твои люди не больны, они отравлены. И похоже тем самым ядом, которым когда-то отравили меня.